Бифштекс с жареным картофелем стоит 5 долларов 40 центов. Джек присел за дальний столик и открыл газету. Статья находилась на второй странице. Днем раньше еще в Индиане он видел ее на первой странице другой газеты. Шесть ужасных смертей произведены аресты. Верховный судья Эрнст Фэрчайлд и офицер полиции Фрэнк Б. Уильямс Обвинены в присвоении государственных денег и получении взяток во время расследования по делу о трагической гибели шестерых мальчиков в Доме солнечного света, преподобного Гарнера, находящемся в городе Каюга, штат Индиана, популярный евангелист Роберт, сияющий Гартнер, скрылся из дома для беспризорных детей. Незадолго до прибытия полиции, и хотя ордер на его арест пока не выдан, поиск его продолжается. «Является ли он вторым Джимом Джонсом?» — вопрошала надпись под фотографией Гарнера, где он был во всей своей красе. Руки воздеты к небесам, волосы волнами стекают на плечи. «Собаки привели полицейских?» К тому месту, где под забором из находящейся под напряжением колючей проволоки были без всяких погребальных церемоний, похоронены тела мальчиков. Пять трупов, большинство из них настолько разложившиеся, что не поддаются опознанию. Возможно, им еще удастся опознать Ферда Джан Клау. Родители смогут похоронить его по-настоящему, не переставая думать о том, что же они делали неправильно, не переставая задавать себе один и тот же вопрос, как могла их любовь к Христу привести к смерти их любимого ненаглядного сына. Бифштекс оказался недожаренным и пересоленным, но Джек съел все до последнего кусочка. Он уже собирался уходить, когда к нему подошел водитель грузовика, здоровенный детина с бородой в кепке с надписью «Детройт Тайгерс» и парке которая, как показалось Джеку, была сшита из волчьей шкуры, его длинные черные волосы были зачесаны назад, в уголке рта торчала толстая сигара. — Тебе нужно на запад? — спросил он. — Я еду до... до Катара, полпути до Спрингфилда, что-то около того. В эту ночь в трехдолларовой гостинице, про которую ему рассказал водитель грузовика, Джеку приснилось два отдельных сна, или, может, он просто запомнил только два из великого множества, или, наоборот, разделил пополам то, что на самом деле было одним длинным сном. Он замкнул за собой дверь, сходил в грязный зловонный туалет, подложил рюкзак под тощую подушку, и заснул, зажав в руке большой стеклянный шарик, который в другом мире превращался в волшебное зеркало. Откуда-то доносилась музыка, почти как в кино, волшебные тревожные аккорды. Они звучали очень тихо, и Джек не мог понять даже того, что солирует труба и альт-саксофон. «Ричард», — подумал Джек, засыпая, — «завтра я увижу Ричарда Слоута. Эта мысль захватила его» и, покачивая в такт далекой музыки, понесла в небытие. Волк бежал ему навстречу по горящей дымящейся земле. Их разделяли несколько рядов колючей проволоки. Глубокие траншеи пересекали выжженную местность. Волк с легкостью перепрыгнул через одну из них и чуть не напоролся на колючую проволоку. «Осторожно!» — крикнул Джек. Волк затормозил в полете и плавно опустился на землю. Он поднял лапу, показывая Джеку, что он не ранен, а затем с необыкновенной легкостью перепрыгнул через проволоку. Джек почувствовал, как его наполняют радость и облегчение. Волк не умер. Волк снова с ним. Перепрыгнув через забор, волк снова заспешил вперед, расстояние между ним и Джеком увеличилось вдвое, серый дым, поднимающийся из многочисленных трещин, закрывал большую мохнатую фигуру волка. «Джейсон — Джейсон! — звал волк. — Джейсон! Джейсон! Я здесь! — отвечал Джек. — Я не могу, Джейсон! Волк не может этого сделать! — Попробуй еще! — кричал Джек. — Не падай духом! Волк остановился перед новым непреодолимым забором и сквозь завесу дыма Джек увидел, как он опускается на все четыре лапы и рыщет взад вперед, пытаясь найти какой-нибудь лаз. С каждым шагом он все более отдалялся, с каждой секундой становился все более и более обеспокоенным. Наконец волк поднялся, налег всем телом на колючую проволоку, набрал побольше воздуха и громко закричал, пытаясь преодолеть разделявшее их расстояние. «Волк не может, Джейсон, волк не может!» «Я люблю тебя, волк!» — взывал Джек. «Джейсон!» — кричал волк в ответ. «Будь осторожен, они идут за тобой, их больше!» «Больше чего?» — хотел спросить Джек, но не мог. Он знал это. Затем либо характер сна полностью изменился, либо начался другой сон. Он снова был в разгромленной студии Дома солнечного света. Запах пороха и паленой плоти наполнял комнату. Изуродованное тело Зингера истекало кровью на полу, а сквозь разбитую стеклянную стену был виден труп Кейси. И Джек снова сидел на корточках перед волком, прижимая к груди его голову, и снова знал, что волк умирает. Только волк не был волком. Джек держал в руках дрожащее тело Ричарда Слоута и умирал тоже. Ричард Слоут. За толстыми линзами очков в черной пластмассовой оправе были видны его закатившиеся от боли глаза. «Нет, нет, нет!» — в ужасе выдохнул Джек. У Ричарда была оторвана рука, а грудь представляла собой страшное месиво из разодранной плоти и залитой кровью белой рубашки. Переломанные ребра торчали оттуда, словно зубы древнего чудовища. «Я не хочу умирать», — сказал Ричард. Каждое слово требовало от него нечеловеческих усилий. «Джейсон, ты не должен был...» «Ты не можешь тоже умереть!» — рыдал Джек. «Не можешь!» Ричард дернулся в руках Джека. Долгий, клокочущий звук вырвался из его горла. Затем Ричард снова посмотрел на Джека своими чистыми, спокойными глазами. «Джейсон!» — слово повисло в зловонном воздухе. «Ты убил меня!» — выдохнул Ричард. «Или ты...» Уил, и э, Губы Ричарда потеряли способность произносить некоторые звуки. Его глаза снова закатились, а тело внезапно тяжелело в руках Джека. В этом теле больше не было жизни. Джейсон де Луизиан в ужасе огляделся по сторонам. А Джек Суэр вскочил с холодной чужой кровати клоповника в докатаре и в желтоватом свете уличного фонаря, увидел облако пара, вырывающееся у него изо рта такое огромное, словно у Джека был не один, а по крайней мере два рта. Он с трудом удержался от крика и в отчаянии заломил руки. Еще одно громадное белое облако медленно растворилось в воздухе. «Ричард!» Волк, бегущий по мертвой земле этого мертвого мира, кого он зовет? «Джейсон!» Сердце мальчика прыгало в груди с резвостью скаковой лошади, преодолевающей препятствия. Глава двадцать Ричард в школе Тейра. Следующим утром часов около одиннадцати обессиленный Джексоер брел, перекинув свой рюкзак через плечо, по кромке длинного поля, покрытого сухой и ломкой коричневой травой. Вдалеке виднелись кучки опавших листьев с газонов, окружавших дальние строение. Слева от Джека, напротив красной кирпичной стены библиотеки, располагалась стоянка для машин-преподавателей. Ворота у фасада школы ТР открывались на широкую трехполосную дорогу, внутри двора, превращавшуюся в несколько более узких, геометрически правильно расположенных дорожек. Если что-то и выбивалось из общего порядка, то это библиотека, похожая на древний пароход, Сооружение из стали, стекла и кирпича. Джек увидел, как открылись вторые ворота сбоку от библиотеки. Эта другая дорога тянулась на две трети длины школьного двора, пока не упиралась в мусорные баки, расположенные на маленьком круглом пятачке, как раз на том месте, где земля начинала постепенно подниматься вверх, образовывая чуть дальше площадку футбольного поля. Джек спустился вниз и пошел по направлению к учебным зданиям школы. Когда все учащиеся уйдут на обед, он сможет найти комнату Ричарда, домик Нельсона, пятый подъезд. Сухая зимняя трава хрустела под ногами. Джек плотнее завернулся в превосходное пальто Майлса Кайгера. Уж если не он сам, то, по крайней мере, пальто выглядит достаточно Прилично. Он прошел между клубом Тейера и зданием старшей школы под названием «Домик Спенса» и направился в центр двора. Из окон домика Спенса донеслись ленивые сонные голоса.